Да, уж если за это возьметесь вы с полосатым А, кстати, где он? Он? Ну... Котенок замялся Ему было неудобно признаться, что он бросил друга ночью в лесу, да еще и с малознакомым сусликом Кажется, я знаю Бум принюхался и одним махом своего огромного хвоста выгреб из ближайших кустов кучу прелых листьев, веток и прочего мусора. Куча зашевелилась, и из неё, отфыркиваясь, выполз полосатый, волоча за хвост умирающего от страха дезертира. Рыжий бросился на шею друга, но первое, что сделал полосатый, была звонкая оплеуха, отвешенная пану Коржику-младшему». Глава седьмая Схватка длилась не более трех секунд Бум растащил сцепившихся друзей в разные стороны И, держа обоих за шкирку, встряхнул для успокоения Два неразлучные героя глядели друг на друга, словно два заклятых врага «Вы что, с ума посходили?» «Что он себе позволяет?» «Как он обращается с дворянином?» «Я ему еще и не так врежу» «Врезет, врезет» Она такая, она врезит Циц, вы двое Нашли время выяснять отношения Ха, он бросил меня Полез в подвиги завершать И все в одиночку А если бы нас с Усликом ночью крыса накрыли? Я я не бросил Я только на разведку вышел Всего на минуточку Ха, на минуточку? Бум, пусти меня Я его по уху тресну Я тебе тресну <связь> О, господи! Да замолчите вы, наконец! Вы что, не понимаете, что делаете? У вас крыши у нас вороны! Отечество в опасности, а вы друг другу морды бить! Нашли время! А ну, кончай, дурью мается! Дуэль устроите потом!» Против весомых аргументов Бума было трудно возражать. Все четверо сели вокруг костра и попытались обсудить события. Причем рыжий и полосатый по-прежнему дулись друг на друга. Еще раз пересказав события, произошедшие в королевстве собак, Бум поинтересовался, где можно найти пана Коржика и адмирала Румпеля. В ответ Рыжий пожал плечами. Не знаю. Они ушли воевать с крысами. Сейчас уже, наверное, освобождают столицу. Вряд ли я. Слишком много крыс. А мне нужны кошки. Возьми с собой полосатого. Он наверняка умеет ловить птиц. Браконтир несчастный, а, а ты не надо ссориться, самураи. Пусть и Полосатый ходит с бум а моя ходит с Рижей, искать его мама. Бум вопросительно взглянул на Полосатого. Тот пожал плечами и молча кивнул. Вот и договорились. Бум забирает Полосатого и едет к королю-доберману. А я останусь здесь и принимаю бой с крысиной армии. Дезертер! «Будешь моим адъютантом!» Рыжий встал, поправил портупею и проверил, легко ли шпага выходит из ножен. «Ладно, полосатый, залезай!» Бум помог котенку вскарабкаться себе на спину. В густой шерсти сен его почти не было видно. «Прощай, Бум! Я скоро к вам приеду! Выгоню крыс и приеду!» «Желаю удачи, Рыжий! А больше ты ни с кем не хочешь проститься!» Пусть сначала кое-кто подумает о своем поведении, а пока я его и видеть, и слышать не желаю. Рыжий резко развернулся и, надвинув шляпу на брови, пошел по тропе. Дезертир засеменил следом. Благородный пан Коржик-младший не оборачивался. Его мучила совесть. Глава восьмая Анкоржик и адмирал Румпель сидели в подземелье. Настроение было припоганнейшее. Вместе с ними сидела вся кошачья армия, почти 500 боевых котов. После короткой беседы выяснилась основная причина столь легкого захвата усатых вояк. Дело в том, что они подошли к замку Коржиков уже вечером и, естественно, даже не подозревали, что там их может ждать засада. Кошачье войско встретил хромой, облезлый кот в дорогом камзоле и, представившись коммердинером, пригласил всех на ужин. Еще семеро неулыбчивых котов-лакеев помогли всем устроиться, объяснив, что хозяйка замка страдает мигренью и выйти не может. Гости поверили, боевые коты радостно разместились в большом зале. Уже потом многие вспоминали, что будто бы чувствовали слабый крысиный запах Но Ах, столы действительно были убраны на славу Это-то и притупило бдительность Вино лилось рекой, а в него явно было что-то подмешано Не прошло и часа, как все пятьсот котов спали, как убитые. Проснулись они уже в тюрьме. Столица была захвачена, а гарнизон геройский погиб в неравной схватке. Но молодого короля крыса не нашли, хотя тщательно прочесывали все здания. Паня Коржикова, вырвавшаяся на свободу, произвела кое-как два пушечных выстрела. Она надеялась успеть предупредить мужа. В отместку крысы подожгли ее замок и увезли несчастную кошку в плен. Впрочем, все надеялись на подкрепление из провинции, а также на помощь собак. Однако крысы очень удачно выбрали время для нападения, и спасения не было видно ниоткуда. <звы> Хорошо, хоть дети в безопасности. Да, полосатый, дисциплинированный парень. И четко выполняет указания старших Мой Виллеба тоже послушный мальчик Пан Коржик пристально поглядел на Румпеля Адмирал неожиданно смутился э, Чего ты так уставился? Да вот задается мне, что мы думаем об одном и том же Только почему-то боимся признаться в этом Ты прав, я тоже думаю... Что эти сорванцы не пошли домой А нарываются на подвиги где-нибудь поблизости Что за молодежь? И два старых кота принялись тихо ругать подрастающее поколение в глубине души Страшно гордясь своими непослушными сыновьями Глава 9 Бума с полосатым очень ждали. В столицу собачьего государства они прибыли ночью. Дело в том, что прошлым утром на них тучей обрушились вороны — Схватка была неравная и безжалостная Могучий пес лайл, кусался, подпрыгивал, бил по воздуху лапами И все равно не мог справиться с каркающими истребителями Полосатый бился хладнокровнее и успел насадить на шпагу одну ворону Правда, вскоре другие сбили его с ног, а потом чей-то клюв вырвал клинок из лап Полосатый подпрыгнул и, вцепившись в хвост одной из ворон, выдрал его почти полностью Изнемокший от усталости Бум упал на землю, закрыв собой котенка, и прикрыл глаза лапами. Сквозь его густую шерсть удары клювов почти не чувствовались. Покружив над неподвижно лежавшей собакой, вороны наперегонки полетели в столицу хвастать своими подвигами. Бум и Полосатый решили передвигаться по ночам. Король Доберман встретил путешественников в одном из подвалов дворца. Сам королевский дворец был полностью захвачен воронами. Доберман Гав III находился в совершенной растерянности. «Майн комрад, мы все не есть жить. едва кое-как äh, существовать. Как червяк, как мушка и букашка. Мы все жить в подвалах, гулять только ночь. День сидеть смирно и не сметь воевать». О нет. Это не есть достойный жизнь. Мой королевств просто пропади. А вы не пробовали договориться с воронами? Oh, oh my oh, god. Они не признавай Перегаваров. Они требуй весь свой сталец из Сауражайс Пале. Их вожак весьма бульварный хам. Ой, плохо, очень плохо. Однако у нас в королевстве не лучше. ...ja slykats o vaj trukedi... ...mebe ošen vam pomogaj... ...moj bulldog vpelne obučen... ...dušit Cris... ...no... ...no ja ne imed pravo ostaović stoliču... ...bez zašiti gwardajcav... ...me mm ne -hmm. da подумaj... ...polosatý v glubokaj zadumčivosti... ...najal hoditi po podzemelju... ...vokrug stojela taka tisina... Доберман Гафт со всей свитой с надеждой смотрели на маленького котенка, от которого зависела их судьба. Глава 10 Задушевная беседа Румпеля и Коржика была прервана появлением стражи. В камеру вошел наряд крыс и еще хромой кот в крысиной форме. Он высокомерно оглядел пленных и гнусаво протянул. «Я полномочный посол и его крысейшего величества Криса Сарцаписа, восемнадцатого страшного». «Приказываю всем встать!» Коты поднялись и стали слушать посла с самым мрачным видом. Хромой кот почувствовал это и, отступив поближе к двери, заговорил еще нахальнее. «Вы, жалкие мышеловы, наш добрый король, готов помиловать вас, хотя я ему этого не советовал». Он надеется, что хоть у кого-то из вас сохранились в башке остатки мозгов, и вы поймете собственную выгоду. Его Величество хочет создать специальную кошачью полицию для отлова оставшихся бунтовщиков. И... как ты предлагаешь нам охотиться за своими товарищами. <связь> Он хочет сделать нас предателями! Дуйте. Это он! Это он самый! Вспомните, он заманил нас в засаду у замка Коржиков! Сдается мне, что и я узнал тебя, Хромой! Мы ведь уже встречались! И с этими словами адмирал от души врезал Хромому по физиономии. Хромой с визгом вылетел в дверь, а крысы едва успели закрыть замок, чтобы пленники не вырвались на волю. И передай своему крысомордию, что среди нас предателей нет Но вы меня еще попомните И ты, старый баркас, особенно Я еще отыграюсь Рыжий и дезертир бесцельно бродили в лесу в окрестностях столицы Определенного плана не было, но Рыжего такие мелочи никогда не смущали. Он только и ждал случая, чтобы ухватить его за хвост. И случай представился. Из-за ближайшего дерева осторожно вылез гибкий, кое-как одетый кот. И, озираясь, направился в глухую чащу. Единственное, что смутило Рыжего, так это золотая шпага, богато украшенная драгоценностями, которую незнакомец нес мышкой.